Глава 3. В салоне большой черной тонированной машины пахло кожей, немного деревом и пластиком. Мы ехали по сонным улицам за город, на небольшой аэродром. Я откинула голову на спинку сиденья и посмотрела на отца. Его взгляд был задумчивым, и я сомневаюсь, что он видел за окном хоть что-то. Мама осталась дома. Она хотела поехать со мной, но, как оказалось, для этого нужно собрать множество документов и получить специальную визу. Отношения между землями людей и оборотней хоть и потеплели, но еще были далеки от дружеских. Со мной все было проще. Папа сделал мне двойное гражданство. Юридический прецедент. Оборотням людское гражданство не давали, лишь разрешение на проживание на специально отведенных территориях, которое нужно подтверждать раз в год. И что я, оборотень, нигде в документах не фигурировала, а тут вот второе гражданство. Я хотела остаться с мамой, чтобы потом вместе с ней отправиться в хищные земли. Но отец сказал, что меня, как несовершеннолетнюю, по людским документам не выпустят. А если показать мои новые документы, то в отрыве от официальной делегации оборотней они вызовут массу вопросов, и меня не выпустят точно. Не сказать, что я так уж жаждала попасть в хищные земли. Но отец прав. Мне тяжело постоянно держать свою кошку в узде, сдерживать оборот, когда луна так и поет в крови. А еще в полнолуние мне снятся сны, в которых я чёрный блестящий молнией, бьюсь по ночному лесу. Лапы мягко ступают по ковру из травы и мха, и я вбираю в себя одуряющие запахи и испытываю самое настоящее счастье. А потом просыпаюсь, нахожу себя на смятых и изодранных когтями простынях в душной комнате и тихо плачу от того, как сильно мне хочется перекинуться и по-настоящему бежать под луной, жить, а не существовать. Тогда сдерживать обороты правда становится настоящей пыткой. Я никогда не рассказывала об этом маме, но потому, какой раздражённой я была в такие дни, Она все понимала. Перекидываться же дома, чтобы побродить по маленькой квартирке, тот еще мазохизм. К тому же, сдерживаться и не поточить когти об угол или диван тоже непросто. Рассказывай потом хозяину квартиры сказки о питомце, которого по договору заводить нельзя. Именно поэтому, когда родители появились в моей комнате и спросили: хочу ли я побывать в хищных землях?", я ответила: "Да". Да, черт возьми, я хочу наконец почувствовать себя свободной. Хочу почувствовать, что значит по-настоящему слиться со своим вторым я и полностью ему довериться. К тому же, мне было интересно, как живут оборотни. И вообще, я даже себе до конца в этом не признавалась, но все это время мне очень не хватало отца. Как это, когда он есть? А еще... совершенно рационально и неправильно, но я была обижена на маму за то, что она сбежала от него. И за этого я испытывала чувство вины и ничего не могла с этим поделать. Все эмоции внутри меня смешались в тугой комок, и самым лучшим мне показалось отправиться в Хищные земли. Может, там я смогу ощутить себя целой и свободной. Все будет хорошо. Внезапно ворвался в мои мысли голос отца. Я посмотрела на него и вздохнула. Всегда считала Хищные земли чем-то страшным и непонятным. И вот я туда еду. «Все не так страшно, как говорят люди. Просто им выгодно представлять нас безмозглыми, агрессивными чудовищами. Им нужно, чтобы нас боялись и ненавидели. Зачем? Ты еще очень молода, потому не все понимаешь. Скажу так: страшных и опасных проще ненавидеть и не пускать в своё общество. Зверей не жалко. Их можно без воззрения совести убивать, загонять в резервации, проводить над ними опыты, и никому нет до них дела. Общество только спасибо скажет. «Но почему? Отец вздохнул потому что мы сильнее, быстрее, да и просто немного другие. Этого уже достаточно, чтобы нас ненавидеть. Я вспомнила, как меняла школы только потому, что люди узнавали, что я обратень другая, не такая, как они. Я ведь никому ничего плохого не делала, и тем не менее меня резко начинали бояться, ненавидеть и рисовать в голове всякие ужасы, которые я могу сотворить или уже сотворила где-то под покровом ночи. Будто они сами при желании не могут сделать того же и даже хуже. Мы ведь не животные, Ева. Мы просто имеем вторую ипостась, которая делает нас ближе к природе, дает нам силу и возможность ощущать мир более плотно. Потому люди так ненавидят оборотней, и поэтому тоже. Но ужасы о нас рождаются тоже не на пустом месте. В истории противостояния людей и оборотней много неприятных кровавых страниц. Наверное, поэтому нам проще отделиться и жить так, как каждый считает нужным. Но в отличие от людских земель, мы у себя людей не притесняем. То есть в хищных землях живут люди, конечно. А как иначе там могла оказаться твоя мать? Она говорила, что приехала с дядей Серёжей вместе с депмиссией. Он не хотел оставлять ее одну после смерти родителей и забрал с собой сразу после окончания ею школы. Тем не менее, она без проблем поступила в наш экономический университет и училась там. Машина остановилась у шлагбаума. Увлеченная разговором, я не смотрела по сторонам. И теперь поняла, что мы приехали к небольшому летному клубу "Ястреб", эмблема которого висела на будке охраны. Я с интересом рассматривала окрестности. Шлагбаум поднялся, и мы проехали вперед. Машина остановилась на бетонном покрытии неподалеку от большого ангара, рядом с которым стояло несколько кукурузников, а впереди на взлетной полосе нас ждал личный самолет моего отца. Капец, кто бы мог подумать, что я когда-нибудь полечу на чем то личном самолете. Дверь с моей стороны открылась. И я увидела привлекательного молодого мужчину в строгом деловом костюме. Он обаятельно мне улыбнулся и протянул руку, чтобы помочь выбраться из машины. Прям принцесса себя почувствовала. Странно, правда, какой-то принцессой с разбитой коленкой в широкой белой майке и школьной юбке. И Я так и не переоделась после школы. Блеск. Наверное, именно поэтому я отказалась от протянутой руки и вылезла сама. Тем временем отец уже вышел из машины, подошел к этому пепельному блондину и пожал ему руку. "Здравствуй, Богдан. Знакомься, это моя дочь Ева. Ева, это мое доверенное лицо в людских землях и руководитель одного из моих производственных направлений, Богдан Васильевич Российский. А я видел тебя в школьном зале". Снова улыбнулся мужчина, и можно просто Богдан. "Очень приятно". Я заправила выбившуюся из хвоста прядь и потупилась. Рядом появился Александр, вышел из следующей за нами машины. О, Богданчик, быстро ж ты освободился. Неужели люди отпустили тебя из своих цепких лап? Улыбко мужчины стала натянутой, но он ответил: "Я приехал проводить Глеба Викторовича и его дочь, но потом мне придется снова вернуться к своим обязанностям". Алекс криво усмехнулся, хотел что-то еще сказать, но вмешался отец. «Пойдемте, нам пора. Богдан, есть какие-то новости по нашему вопросу?" Мужчины что-то обсуждая направились вперед, к трапу самолета. Александру явно был чужд весь этот офисный стиль. Он уже расстегнул несколько пуговиц на рубашке, закатал рукава и повесил пиджак на локоть, заложил пальцы в карман и брюк. Пошли, сестренка», — хмыкнула, оглядывая меня с ног до головы. Пошли, братик, сладко улыбнулась я в ответ. Вот уж кого своим родственникам я точно никогда считать не буду. Пока мы ждали родителей, а потом я собирала вещи, он успел так меня достать своими неуместными замечаниями и дурацкими вопросами, что я готова была взвыть. И вот сейчас он опять пристроился рядом, но к удивлению, не стал в очередной раз подкалывать, а рассказал кое-что интересное. Это X X-элит бизнес-джет», — кивнул он в сторону самолета. Маленький самолет, рассчитан на шесть посадочных мест. Может пролететь без дозаправки тысячи километров». Круто кивнула я без энтузиазма и пошла вперед. Самолет, конечно, классный, но перепад от прошлой скромной жизни с мамой бухгалтером к жизни, в которой отец владелец какой-то там корпорации и может себе позволить иметь вот такой вот маленький самолет, сильно выбивает из колеи. Что не нравится? Иронично изогнул бровь Александр. Нравится, только слишком маленький, съязвила я. Ну-ну, хмыкнул парень. Может, тебе Боинг нужно было подогнать? Александр, может уже хватит? Можно просто Алекс. Он иронично усмехнулся. Я закатила глаза и поднялась по трапу, огляделась. В самолете все оказалось очень просто: проход и по три кресла вдоль него с каждой стороны. Впереди небольшой тамбур с туалетом и местом для хозяйственных нужд, а дальше за закрытой дверью кабины пилота. Я прошла вперед и села через проход от отца. Тут же рядом появился широкоплечий Стюарт, помог мне пристегнуться и зачем-то выдал аккуратно сложенный мягкий плед. Для меня все это было в новинку. Раньше мне как-то не приходилось летать. Мы путешествовали наземными видами транспорта, а потому я с интересом оглядывалась вокруг. Думала, что во время полета смогу поговорить с отцом о хищных землях, но еще на взлете поняла, что полеты – это не моё. Мутить начало, кажется, ещё во время выезда самолета на взлетную полосу. Она в взлёте меня не стошнило только чудом. Дыши глубже, напутствовал отец. Если станет совсем плохо, впереди есть бумажный пакет. Вот, возьми водички, станет легче. И протянул мне открытую бутылочку минералки. Держи, пососи, помогает при взлете и посадке. Алекс, сидевший за мной, протянул пакетик с конфетами. Я не сразу их взяла, удивленная его проявлением заботы, но следующая фраза расставила все по своим местам. «Не хватало еще, чтобы ты загадил солом. Несмотря на подобное словесное сопровождение, конфеты я взяла и тут же засунула одну в рот. кисленькая. И правда полегчало. позориться и обливать салон мне и самой не хотелось. Поговорить с отцом, как планировала, не получилось. У меня то и дело закладывало уши, и общее состояние не располагало к беседам. Я пересела к иллюминатору и рассматривала пейзажи мелькавшей в просвете облачности, а потом любовалась на облака. Мысли в голове ворочались неохотно. Кажется, я задремала, потому что встрепенувшись, обнаружила себя укрытой пледом и затекшей шеей. Сейчас уже пойдем на приземление, заметив, что я проснулась и сказала: "Отец". И я чуть не застонала от досады, предвкушая, как мне будет хорошо. Бумажный пакетик мне не понадобился только чудом, просто блевать было нечем. Последний раз я ела утром, потом только выпила кофе, кусок в горло не лез. Зато мужчины успели даже в самолете еще разок перекусить, и никаких проблем со взлетом посадкой не испытывали. Хм, злые дни. Потерпи немного, через полчаса будем дома, ободрил меня отец, когда я серо-зелёная спустилась с трапа. Слушай, может, тебе все же стоило проблеваться? Может, не выглядело бы в оставшем Участливо бросил, шагавший рядом Алекс, и я с неприязнью покосилась на него. Так и хотелось ему ответить, чтобы искал другой объект для своих плоских шуточек. Но мне было слишком нехорошо, чтобы очередной раз с ним ругаться. Поежилась от вечерней прохлады и обхватила плечи руками. После теплого салона самолета на улице показалось особенно холодно. Рассматривать местный аэродром в таком состоянии было неинтересно, да и опустившиеся сумерки не давали толком оглядеться. Отметила только, что он больше того, с которого мы вылетали. Ощутила, как мне на плечи опустился чей-то пиджак, вкусно пахнущий мужской туалетной водой. Обернулась и встретилась взглядом с Алексом. "Не благодари", усмехнулся он. "Меня раздражает стук твоих зубов. Отец шел впереди". Обернулся, окинул нас взглядом и продолжил телефонный разговор. Мне же хотелось скинуть этот чертов пиджак, но в нем оказалось неожиданно тепло и уютно. и Я решила, что мерзнуть просто назло Алексу глупо. Просунула руки в длинные рукава и посильнее запахнулась. Благодарить, как он и просил, не стала. Буквально через пять минут на взлетную полосу бесшумно заехали несколько тонированных машин, сопровождая лимузин. Вот в него мы втроем и сели. Кто ехал в остальных, осталось для меня загадкой. Отец и Алекс тут же уткнулись в смартфоны, а я свой доставать не стала. Какой смысл, если моя сим-карта в яичных землях не работает? Слышала, здесь даже телефоны функционируют по какому-то другому принципу. Нужно будет узнать об этом подробнее. Хотела рассмотреть хищные земли, интересно же, чем они отличаются от других. Но за окном автомобиля окончательно стемнело. Яркие фонари мелькали мимо, а я задумалась. До этого земли оборотни были для меня чем-то абстрактным, непонятным, опасным, почти сказочным. И вот я здесь. Мир не перевернулся, деревья из облаков расти не стали, вокруг все то же самое, что и в людских землях. Фонари вон за окном мелькают точно так же. Прикрыла глаза. Интересно, какой у отца дом? Большой, наверное. Вряд ли глава целой корпорации ютится в какой-нибудь квартирке. Как я уже вози с ним и его семьей?» Поежилась, но на этот раз не от холода, но поплотнее закуталась в пиджак Алекса. Может, не нужно было бросать привычную жизнь? Ну, подумаешь, продолжила бы скрывать свое второе я, оборачиваться раз в несколько месяцев и не давать своей кошке поблажек. Зато там было все понятно и привычно. А как будет здесь? К тому же, мама приедет еще не скоро. Хорошо, если за месяц удастся утрясти все бюрократические формальности. Я всегда ощущала себя одинокой, но сейчас это чувство стало особенно острым. Глаза защепало, и я снова их прикрыла, не порадовавшись полумраку салона. Слез не было, но все равно не хотелось, чтобы кто-то видел мою слабость. Впереди показались огни города, но мы свернули, не доезжая до него совсем чуть-чуть. Мы живем в пригороде, в Сосновом Бору, пояснил отец, отложив телефон. У нас большая усадьба, озеро неподалеку. Мы с Алексом любим там поплавать, но сезон купания скоро закроется. Еще у нас большой сад, им занимается лично Лада. Тебе должно понравиться. А кто такая Лада? Решила уточнить я. Моя жена. Угу, жена. Да уж. Я знала, что у отца есть жена, мать Алекса, но только что она обрела имя и реальные очертания. И это было странно. Разобраться в своем отношении к ней пока не получалось, и в груди заворочились колючим ёжиком противоречия. Машина, миновав пост охраны, проехала большие кованые ворота и еще с минуту двигалась через лес. Скоро впереди показался ярко освещенный ладно, пусть будет дом. Хоть так и вертелось на языке слова замок, хотя замком в классическом понимании дом не был. Мы объехали большую круглую клумбу и остановились у лестницы. Мужчины вышли из машины, а я оробела. Отец обошел машину, открыл дверцу с моей стороны и подал руку. Впопыхах ощутить себя принцессой, но не получалось. "Папа!" услышал я первое, когда мы вошли в большой холл, и на руки отцу запрыгнул маленький черноволосый мальчик лет пяти. "Привет, малыш!" отец тепло улыбнулся, прижал его к себе, а потом оглядел и потрепал пацаненка по непослушным вихрам. Сходство между этими двумя было очень заметным. И у меня не возникло даже сомнения, передо мной братик. Да, уж количество моих родственников неуклонно растет». Пока они обнимались, к нам подошла невысокая темноволосая женщина с приятными чертами лица. Она с любовью посмотрела на отца, обняла и поцеловала Алекса, и перевела на меня чуть настороженный взгляд. Лада. Отец отвлекся от мальчика, второй рукой притянул к себе жену и легко поцеловал в губы. Смотри, кого я к нам привез. Это моя дочь, Ева. Ева это лада, моя жена. А это? Он подкинул у нас гибелок те мальчишку, и тот рассмеялся. Максим, наш сын, и еще один твой брат. Макс, ну как тебе сестренка?» Красивая. Немного подумав, серьезно ответил мальчик. Ну, вот и ладненько. Хмыкнул отец и снова начал тискать мальчишку. Смотреть на эту дилиgetSheetскую картину встречи дружного семейства, наверное, было бы больно, если бы я знала своего отца хоть чуть-чуть дольше и лучше. А так, немного завидно и обидно, но эти чувства удалось легко спрятать за вежливой улыбкой. Приятно познакомиться, и мне очень приятно. Уже более открыто улыбнулась мне женщина и внезапно порывисто обняла. Я даже растерялась. Как я рада, что в этом мужском царстве наконец появится еще одна девочка. Пойдем, я покажу твою комнату. И уже громче для всех. Ужин через полчаса. Жду всех в малой столовой. И повела меня вверх по широкой лестнице на второй этаж. Я запрокинула голову, разглядывая большую центральную люстру, состоящую из множества разнообразных свисающих с тонких лесок строп шариков. Положила руку на гладкую поверхность перил и медленно пошла вперед. Да, уж землянка оброт неоднозначно оказалась гораздо больше и комфортнее, чем воображали себе школьники в людских землях. Лада привела меня в просторную комнату, обставленную в мягких зеленых тонах. Вот, я подумала, тебе эта комната должна подойти. Но если не нравится, можем выбрать другую. Спасибо, мне нравится. Хотелось побыстрее остаться одной и выдохнуть. Женщина, понимающая, улыбнулась. Хорошо. Ванная чуть дальше на этаже, можешь сполоснуться с дороги. Там же найдешь полотенце и гостевые халаты. Слуги как раз успеют принести и разложить вещи. Они у нас следят за одеждой и чистотой в комнатах. Если нужно что-то дополнительно, можешь к ним обращаться, они всегда помогут. Лада еще раз мне улыбнулась и, уходя, напомнила: "Через полчаса ждем тебя внизу, а дворецкий подскажет, куда идти". Наконец, дверь за женщиной закрылась, и я, раскинув руки с наслаждением, бухнулась спиной на мягкую кровать. Слуги, дворецкий, теперь я понимаю, почему Алекс не мог сдержать смех, когда услышал мои глупые вопросы. Ванная. Только ради этой шикарной ванны я бы согласилась переехать в вечные земли. Большая, просторная, с полным набором современных приспособлений. Я обнаружила даже сушку для тела, но предпочла все же достать из шкафчика толстое махровое полотенце и повесила его рядом с душевой. Жаль, что времени до ужина слишком мало. Я бы предпочла понежиться в пене, но в другой раз. Залезла под тугие теплые струи воды и расслабилась. Класс. Так бы стояла и стояла, но времени было не так много. Я выключила воду, приоткрыла дверь душевой и вытянула руку в поисках оставленного на вешалке полотенца. К моему удивлению, его там не обнаружилось, и я выглянула из за матовой дверки. "Это ищешь?" Неподалеку стоял Алекс и держал в руках мое полотенце. Хорошо, что меня прикрывала дверь душевой, иначе я и не знаю, как бы на него отреагировала. "Отдай полотенце!" От возмущения у меня даже дыхание перехватило. "Ты как сюда вообще попал?" Ты бы хоть закрываться научилась, а то мало ли кто в доме может находиться. Наверное, под впечатлением от ультрасовременной ванной, я и правда забыла закрыть дверь. Но это не повод врываться, когда я моюсь. Полотенце отдай, повторила я. Покажи ножку, отдам, веселился парень. Ты совсем придурок. Ладно, не вой, держи. И сунул мне в требовательно протянутую руку полотенце, и научись закрываться. У нас часто бывают гости, и подобное поведение они могут воспринять как приглашение. Я захлопнула дверь кабинки. Долбоны оборотни! Как приглашение, они, видите ли, воспринимают не закрытую дверь ванной. Пред какой-то. Да я еще и замок навешу, если понадобится.